Для него спрашиваю, ответил Доронин, смотря на что-то в окошко. Что за человечек такой? Прищури глаза, спросил смолокуров. Человек хороший, молвил Зиновий Алексеевич, нанизу у него многонько-ки этого тюленьего жиру. И рыбий есть, топил из бешенки. Да делишки-то у него маленько теперь позамялись, до сей поры не весь еще товар на боржи погружен. Разве. разве..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 то есть по чистой совести. Так вот что скажу. От тюленя, чтобы ему дохнуть, прибытки-непрытки — самое распоследнее дело. Плюнуть на него не стоит, вот оно что. Лизавета Зиновьевна вдруг схватила из рук сестры зонтик и стала то открывать, то закрывать его. Чуть-чуть покачал головой Зинови Алексеевича и крякнул с досады, крикнул жене в соседнюю комнату. — Татьяна Андреевна!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 Не поверишь, Зиновий Алексеевич, как не рад я тюленьему промыслу пропадаю на совсем убытки одни. Рыб дело иное. К его дню расторгуемся, надо думать. А с тюленем до самой последней поры придется руки сложивши сидеть. И то половины с рук не сойдет. Чего же так, спросил Зиновий Алексеевич. — Новый тариф, — с досадой ответил Марк Данилович. — Какой же в новом тарифе может быть касательство до тюленьего жира? Не из чужих краев его везут. Своё добро российское. — Своё-то своё. — Да ведь не с каши его есть, — молвил Марк Данилович. — Носиться в фабрике жир отойдёт. — В краску.